Остальные были не лучше. Но это было именно то, чего я и добивался, и что требовалось для выполнения ключевой задачи скачкообразного изменения физических кондиций. Хотя сам скачок, по моим расчетам, должен был занять не менее недели. Человеческий организм обладает колоссальной инерцией, знаете ли. Окинув взглядом свое совершенно изнуренное воинство, я усмехнулся про себя, а внешне только неодобрительно покачал головой. «Да уж, хороши! И как только воевать, думаете?» Ответом была тишина. У моих орлов не было сил, даже на злобный взгляд, хотя я не сомневался, что мысленно удостоился самых нелестных апитетов. Но давать им спуску я не собирался, тем более, что требовалось немедленно запустить следующий этап. Головатюк, быстро, дрова и костер, Сокольницкая. Девушка выглядела чуть лучше, поскольку основная нагрузка обошла ее стороной. Она еще не прошла этап игры в бирюльки, поэтому от большей части занятий я ее освободил. Ей досталось только на кроссе. С тебя похлебка максимально густая, как можно больше мяса и овощей. Как можно больше лука. Вкусовые качества особого значения не имеют. Все понятно. — Передохнуть бы трохи, — простонал Головатюк. — Отставить передох, — чуть возвысил голос я. — Вперед, исполнять приказания. Мне надо было, чтобы они как можно быстрее получили подпитку, иначе процесс истощения мог зайти слишком далеко и я бы вместо ожидаемого рывка получил, наоборот, серьезный гормонально-метаболический сбой. Пока мои подчиненные, более всего напоминающие сейчас крабов-инвалидов, потому что все их передвижения осуществлялись, это ковыляя боком, занимались костром и приготовлением пищи, я расщепил пень, стоящий с краю поляны. Во многом из-за него я решил сделать остановку именно здесь. Подготовив полторы сотни заготовок для игл. Хорошенько строгав, я воспользовался углями костра, чтобы их тщательно обжечь. Так что, когда мои подчиненные закончили хлебать наваристый бульон, мясо и гущу я трогать категорически запретил. В таком состоянии их, скорее всего, просто бы вырвало, у меня уже все было готово. Так, теперь всем обнажиться по пояс, снять сапоги, и сесть вокруг меня полукругом на колени, приказал я. Все, охая, постановая и матерясь сквозь зубы, выполнили команду и уселись вокруг идиота, который довел людей до такого состояния. И все никак не может успокоиться. Сейчас я сделаю кое-что с каждым из вас. После этого вы должны постараться полностью очистить свою голову от каких бы то ни было мыслей, и попытаться расслышать музыку. Я сделал паузу, ожидая вопрос, и он последовал. — Какую музыку? — Какую услышите? Она непременно будет. Только чтобы ее услышать, нужно постараться. Понятно? Сил на ответ ни у кого не было. Поэтому все просто промолчали. Я взял подготовленные иглы и присел на корточки перед Иванюшиным. — Закрой глаза, — попросил я его. Он послушно смежил веки. Я взял двадцатисантиметровую иглу и быстрым, но плавным движением загнал ему в левую ноздрю. Все вокруг в ужасе ахнули. Иванюшин испуганно открыл глаза. — Иглу чувствуешь? — спросил я его. Он скосил глаза на маленький кончик, торчащий из ноздри и попытался кивнуть. Но двадцатисантиметровый деревянный штырь ему помешал. Поэтому он судорожно сглотнул и прошептал «Да, больно?» Иванюшин несколько мгновений прислушивался к своим ощущениям, а затем удивленно ответил «Нет». «И дальше больно не будет», успокоил я его. «Подними правую руку и максимально растопырь пальцы». Иванюшин Послушно выполнил сказанное. Я быстрыми движениями загнал ему две иглы между указательным и средним пальцем и между мизинцем и безымянным. В последний момент Иванюшин попытался дернуться, но я был на чеку и не позволил ему этого. «И как? Больно?» — снова спросил я. Иванюшин снова прислушался к ощущениям и опять удивленно ответил. «Нет». Я же сказал, что не будет. А теперь лучше закрой глаза, так и тебе будет спокойнее, и мне легче. Воткнув еще тринадцать иголок, я приготовил последнюю и спросил. — Помнишь, что надо делать? — Что? — переспросил Иванюшин. Я терпеливо повторил еще раз. — Полностью очистить свою голову от каких бы то ни было мыслей и попытаться услышать музыку. Понял? «Да, а зачем это, товарищ командир?» «Завтра объясню», — отрезал я и вогнал ему последнюю иглу. Иванюшин обмяк. Я протянул руку и проконтролировал пульс. Он был хороший, глубокий, мерный, ударов сорок в минуту. То, что надо. Когда я закончил с последним бойцом и поднялся на ноги, девушка испугана, но где-то разочарованно уставилась на меня. — А я? Мне вы не будете это делать? — Я качнул головой. — Нет, тебе пока рано. — А что это? — Акупунктура. Она замерла, запоминая неизвестный термин, а потом шепотом повторила его. Очень полезный навык, надо сказать. — Ладно, у нас еще много дел, нам надо сварить вторую порцию похлебки. — А мясо от первой куда девать? — спросила она, с готовностью поднимаясь на ноги. — А ведь девочка также получила сегодня очень нехилую для нее нагрузку. — Просто молодец. — Разложи по котелкам. Им после того, как закончат, жрать будет хотеться просто зверски. — А можно будет? — уточнила она, памятуя о моем запрете на твердую пищу. Потом, да, отозвался я. Иглы из моих орлов я извлек через двадцать минут. На первый раз этого времени должно быть достаточно. Иванюшин, которого я освободил от игл первым, очнулся, когда я вытаскивал иглы из галатюка. С минут он смотрел на процесс таким спокойно трешенным взглядом которые всегда бывают у человека сразу после медитации, а затем перевел взгляд на гарбуза и кабана, все еще напичканных иглами, и вздрогнул. — Это я тоже таким же утыканным был, — тихо прошептал он. — Да, — отозвался я, — продолжая работать. — Есть, хочешь? Этот вопрос включил ощущения, и Ванюшин едва не застонал от того, как у него засосало в животе. «Да! В котелке мясо ешь сейчас можно, а потом еще зачерпнешь в котле похлебки!» Иванюшин быстро вскочил на ноги и порстнул к своему котелку. Быстро умяв все, что там было, он навалил себе еще и, уже усаживаясь на прежнее место, внезапно замер, прислушиваясь к себе и удивленно вскрикнул. «Ух ты, будто новенький, как выспался!» И все остальные, которые тоже уже очнулись и находились в разной стадии того же процесса, что и Иванюшин, замерли, прислушиваясь к своим ощущениям. А потом развернулись и удивленно уставились на меня. «Пока еще не совсем», — добродушно усмехнувшись, скачнул я головой. «Вот вы Тогда действительно будете даже не как, а действительно во многом новенькие. Тогда и поговорим, а пока всем быстро есть и спать. — А охранение? — стревоженно поинтересовался Головатюк. — Сегодня я в охранении. Успокоил его я. На следующий вечер, когда я начал работать с иглами, девушка тихонько подобралась поближе и впилась глазами в мои пальцы. Я специально чуть замедлил и немного более тщательно отфиксировал движение. А когда вонзил первую иглу в кабана, как и вчера ставшего последним, остановился и, повернувшись к ней, спросил. — Внимательно смотрела? — Да, — серьезно кивнула она. — Хочешь попробовать? Кабан дернулся. — Товарищ командир! Я успокаивающе улыбнулся. — Спокойно, шабарин, я рядом. И у нее явно легкая рука. Можешь мне поверить. К тому же я ей пока доверю менее важные точки, а затем слегка подольстил. Когда наш отряд увеличится, мне совершенно точно понадобится помощник. Ну на ком ей еще пробовать, как не на тебе? Остальные же мгновенно в штаны наложат. Он слегка расслабился и опять повернулся к девушке. «Так как? Готова попробовать?» «Да», серьезно, — серьезно ответила она. «И с первого же раза все сделала просто отлично. А вытаскивать иглы я доверил ей уже из последних шести, чтобы остальные также слегка привыкли к зрелищу того, что с иглами работаю не только я один».